Глава шестая. Алекс не одобрял моего поведения. Он демонстрировал это всем своим видом, лишь раззадоривая меня еще больше. Такими темпами наставник сам отведет меня в комнату инструкторов, познакомит с ними лично, мне и делать ничего не придется. Меньше вызову подозрений, чем если бы сама рыскала по академии. Не думаю, что инструкторы поведали в отчете всю правду о произошедшем на практике, еще бы в кабинете ректора почаще бывать. Может, замечу, что интересное. Подмечать детали? еще одна моя положительная черта, как и отличная память. Спасибо, милой матушке. Она хорошо постаралась. Кроме Алекса мне уже нечего терять. Я больше не хочу заботиться о своей репутации, жить по чужим правилам, и меня жутко бесит это место. Место, в котором не стало моего брата. Ритуал, проведенный шагами, открыл не лучшую сторону моей личности. Он изменил не только мою сущность, но и вывернул наружу ту потаенную часть меня, которую я столько времени умело скрывала. «Тебе следует быть осторожной», — произнес Алекс, глядя не на меня, а на спину своего друга. «Призраки не скучают по живым, но почему-то мне кажется, что брат испытывает тоску, может быть». Боль свела тело судорогой, но я лишь на мгновение прикрыла веки и вошла на арену с улыбкой на лице тебе будет мучительно больно, вспомнились слова соседа, вызывая усмешку. Он хотел напугать меня болью, смешно просто. Когда я еще не умела отгораживаться от духов, жаждущих расправы и перерождения, они слетались ко мне будто пчелы на мед, и говорили требовали, просили, так много, что боль буквально выкручивала кости, жгла жидким огнем изнутри. Но стоило оказаться в лечебнице, Я хорошо усвоила урок преподнесенный матерью. Никому не показывай, что с тобой что-то не так, если не хочешь снова оказаться запертой в пустой палате. А если так выйдет. Алекс пострадает. Не огорчай меня, подумай, о брате. И я не огорчала. Научилась терпеть боль, научилась закрываться от призраков. Внимательно следи за новичком, Хардман, сурово напутствовал наставник. В конце концов, это его наказание, а не развлечение», — добавила многозначительно и запер нас на арене, использовав печать тьмы. Умилённая улыбка коснулась моих губ, что не укрылась от проницательного соседа. «Для тебя ведь не проблема снять ее и потом поставить заново». «Зачем интересуешься?» — вопросительно вскинула бровь. «Планируешь побег на поля дурмана? Так отчаянно нуждаешься в темной энергии?» Лицо соседа резко побледнело, что я искренне начала переживать за его здоровье. Забудь. Это был сарказм. На самом деле мне вовсе не интересно, чем ты занимаешься. Приступим? Готов истязать несчастного новичка? Через 10 дней мне предстоит сдать нормативы первогодок. Не хотелось бы провалиться. К тому же я уверена, наставник Вуд приложит все усилия, чтобы мне было невыносимо трудно. Кажется, я все же перегнула с показательным выступлением, с демонстрацией силы. «Не дразни ты я», — осуждающе протянул Алекс, скрипнула зубами и выдохнула через нос, посылая брату немой посыл. Мол, я буду тебе чертовски признательна, если ты немного помолчишь. «Терпеть не могу тех, кто хвастается своим даром. Ты хоть знаешь, что драконорождённым не так просто управлять тьмой, что даже они запросто могут лишиться рассудка, но для тебя это кажется не проблема?» Неожиданно раздраженно бросил Хардман, вынуждая меня удивленно склонить голову на бок. «Завидуешь?» — усмехнулась, берясь за пуговицы калета. «Давай уже покончим с этим и начнем тренировку!» Бросила калет на траву, оставшись в майке, и шуточно поклонилась. «Я готов, учитель!» Удар под дых был неожиданным. Согнулась пополам, шумно втягивая воздух, ощущая, как рот наполнился слюной. Сделала рваный вдох и выпрямилась, натягивая на лицо непринужденную улыбку. «Что ж, будем считать, заслужил. С чего начнем? Сосед изумленно моргнул. Его глаза наполнились неверием. «Не думал, что я так легко приду в себя. Или рассчитывал, что я разозлюсь и кинусь в драку?» «Я не дурак», — хмыкнула, разминая шею. «Понимаю, что, не применяя дара, меня легко одолеет даже самый слабый адепт Академии. Но однажды я стану сильнее и тогда смогу навалять тебе». «Навалять?» Внезапно усмехнулся сосед и покачал головой. «Что за выражение такое? Тебя манером вообще учили?» «Наваляет он мне. Посмотрим». Снял колет и любезным жестом пригласил меня к турникам. Начнем с разминки. Хочу посмотреть, что ты вообще из себя представляешь». «О, ты будешь удивлен. Я ничего из себя не представляю». Мой сосед оказался безжалостен, нечеловечески вынослив и... ему точно нет равных в истязании других. Несколько раз, когда я лежала, уткнувшись носом в землю после очередного падения, я задавалась вопросом, почему вообще все это терплю? Ах да, не хочу вылететь из Академии раньше времени. И если уж магистрам так важна физическая подготовка драгать магов, они ее получат. Я поднималась снова. А невероятный Тей Хардман прикладывал все усилия, чтобы уложить меня обратно. Какая-то бесконечная игра в неваляшку. «Тебе не кажется, что о тренировки нужно начинать постепенно?» Пытаясь отдышаться, поинтересовалась я. «Наше занятие больше похоже на избиение младенца. Совесть не мучает». «Не прикидывайся». Сдувая челку с глаз, насмешливо отозвался сосед. «Кажется, кто-то вошел в раж. «Ты упираешься сбитыми в кровь ладонями в свои колени. Но даже ни разу не поморщился. Так и хочется стереть с твоего лица эту ироничную ухмылку. В тебе еще достаточно сил» усмехнулась опустив голову и все же выпрямилась я тебя недооценил больной садист сосед сделал подсечку опрокидывая меня на спину и нависнув сверху злорадно оскалился это не я выставляю силу на показ ты заслужил свое наказание облизала пересохшие губы и резко схватила наглеца под колени роняя рядом с собой все равно твои методы обучения не сработают Завтра мое тело будет болеть так, что я даже мяу сказать не смогу. Тай приподнялся на локтях, недоуменно выгнув бровь. Мяу! переспросил и вдруг приглушенно рассмеялся. Ты совсем болван? Это ты болван, огрызнулась, поднимаясь. Мне нужно сдать нормативы, а не умереть на арене в течение суток. Задача была другой. Да ладно, понял я, Ниной. Напряженный голос парня на удивление смягчился. Алекс кружил рядом, и ему явно было трудно сохранять молчание. «Прекрасно понимаю его. Но лучше мы поговорим потом». «На самом деле не все так плохо», — неожиданно спокойно произнес он, отряхивая майку. «Ты жутко щуплый для парня. Но выносливости тебе не занимать. Поверь, я видел, как другие стенают на тренировках и падают без сил после пары часов занятий. Ты ни разу не пожаловался на усталость. Ни разу не пожаловался на боль» начинаю думать что ты ее просто не чувствуешь если бы это было так протянула иронично пытаясь выбрать из волос травинки так может тогда начнем готовить меня к нормативам чередовать нагрузки с отдыхом но как бы это твое наказание дело на задумчиво протянул сосед в вот бессовестный ты такой зануда надулась в ответ можешь попросить что-то взамен если поможешь мне я, «Мне ничего не нужно», — помрачнев отозвался он. На лице дрогнули желваки. «Ты ничего мне дать не сможешь, Эмма». «Ладно», — протянула растерянно и взглянула на Алекса, как бы спрашивая. «Милосердные боги, да в чем дело?» Алекс мстительно показал на свои губы, «мол, мой рот запечатан по твоей же прихоти», и развел призрачными руками. «Гад злопамятный!» Мучение продолжалось до самого вечера. На полосе препятствий я провалилась трижды. С турников падала, как мешок с песком. В рукопашном бою меня отлупили. Меч в руках удержать не смогла. Стреляла, будто слепой, к тому же пьяной. Я бегала, приседала, таскала железо, прыгала. Мое тело ныло, но... Я действительно не замечала. Не привыкла жаловаться и просить пощады. Не привыкла сдаваться. Нас выпустили прямо перед ужином. Наставник явно был доволен увиденным результатом. Грязная, потная, руки в крови, сбиты локти. Я даже умудрилась порвать штаны на коленях, когда падала. Но я не позволила ему долго ликовать. Улыбнулась, как умею, очень раздражительно. И произнесла с энтузиазмом. «Добрый вечер, господин Вуд. Благодаря вам я получил отличный урок. Не терпится завтра продолжить снова». «Шут!» — тихо фыркнул Тей за моей спиной. «В таком случае, мистер Коудс, «Стоит вам только попросить, и я смогу убедить ректора продлить ваше наказание». «О, я так польщен, господин Вуд!» — воскликнула театрально. «Буду иметь в виду. Не знал, что все магистры академии столь любезны и идут навстречу адептам. Поразительно!» «Не переигрывай», — шепнул сосед, не сильно ударив кулаком прямо между лопаток. «Я запомню так-то». «Похвально видеть такое искреннее рвение!» «Не остался в долгу наставник». Ноги едва слушались. Я с трудом их переставляла, но не могла позволить себе растянуться посреди коридора на глазах у других адептов. «Тогда может мне записать вас, мистер Коутс, на игры магов? Проявите весь ваш потенциал, продемонстрируете навыки и умения». «Издевается», — констатировала равнодушно. «Господин Вуд», — отозвалась широко улыбнувшись. «Знаю, вам не терпится увидеть мое публичное унижение, но вынужден отказаться. Турнир меня не интересует. Не в этом году», — добавила спешно, чтобы не вызывать подозрений. «Все хотят на турнир. Абсолютно все будущие тьмаги. Это же такой шанс показать себя перед всем королевским двором. Выступить перед его величеством». Покосилась на соседа и задумалась. «А он уже записался? Наверняка ведь записался». В столовой было шумно. Ровно до того момента, как наш неповторимый Тандем миновал вращающиеся двери. Адепты замерли, перестали стучать ложки, воздух сгустился, наполнился темной энергией. Пихнула соседа локтем в бок, шепотом интересуясь: Это тебя так радо видеть или меня? Ты я дарил меня мрачным взглядом и двинулся вперед по проходу между столов, делая вид, что реакция присутствующих его не волнует. А я? Я улыбалась. И приветливо махала. Нельзя игнорировать такое внимание. Алекс вертелся где-то рядом. «Это же тот первогодка. Придурок, использующий тьму против наставника». Слышал, ему сильно досталось. «Два дня подыхать на арене вместе с Хардманом — то еще удовольствие». Шепотки поначалу звучащие робко нарастали. Становились четче, увереннее. «Так себе слава с первого дня, но...» «Как жаль, что мне все равно». «Сегодня я планирую выбраться на разведку. Не хочу попусту терять ночь. Еще неизвестно, как завтра справится Мия на встрече с моим женихом. Если ее раскроют... Нет, не стоит думать об этом сейчас». «Лучше держись от этого ненормального подальше». Первогодки шептались между собой в уборной, что он один всю группу положил. «Ненавижу таких самоуверенных, тех, кто выставляет силу на показ». Мысленно закатила глаза, Но улыбаться не перестала. Стала за соседом и подтолкнула лежащий перед собой поднос. Несколько поварих на раздаче смотрели на нас настороженно. Похоже, слухи по академии разлетаются слишком быстро. Да, мы с тобой убойная парочка! усмехнулась, беря тарелку с картофельным пюре и мясной подливкой. Убойная! ошеломленно поинтересовался сосед, обернувшись через плечо. Откуда ты берешь эти невероятные словечки? Ты из провинции? Моя улыбка стала шире. Не говорит же, что всем бескультурным словам я училась самостоятельно, чтобы иногда злить матушку, держать ее в тонусе. «Можешь не отвечать. Нет, я даже буду тебе признателен, если сделаешь вид, что мы не знакомы. «Ага, и не живем в одной комнате», усмехнулась, облизывая ложку. Зеленые глаза соседа угрожающе сузились, наполняясь тьмой. Завораживающее зрелище. «Можно вечно смотреть». За им не пошла. Пусть отдохнет немного от моего общества. Дразнить его, конечно, жутко весело, но сил на беззаботную улыбку не осталось. Я лишь надеялась, что смогу поесть и доползти до душевых, а там... Я не могу тратить время на восстановление, Придется обратиться к свету. Путь преградил высокий, всклокоченный блондин. Мой одногруппник. «Ну что, урод, уже не такой дерзкий. Наверное, не хочешь получить еще одно наказание и станешь держать тьму при себе...» «Ты не единственный тут дракон рожденный, врожденно добавил брюнет, сверкая голубыми глазами. Хмыкнула и поставила поднос на стол. «Очень смело с вашей стороны угрожать мне, но это даже забавно», — спокойно села на скамью и придвинула к себе тарелку. «Ты!» — Раздраженно зашипел брюнет, хватая меня за грудки, едва не опрокинув тарелку. «Как можно быть таким высокомерным?» Я приготовилась к удару. Стерплю, но силу не использую. «Хватит тратить время на бесполезные наказания. Я быстро учусь». Но удара не последовало. «Тебе жить надоело?» Флегматично поинтересовался мой сосед, перехватив кулак брюнета. «Решил подраться с тем, кто едва на ногах стоит? И ты говоришь о наглости и высокомерии? Не подумал о том, что будет на практике. Этот паршивец сможет использовать силу, и тогда... Думаешь, забудет отблагодарить своих обидчиков?» «Браво!» Скупо похлопала и взяла ложку. «Я знал, что ты не обделен здравомыслием, Тай Хардман. А теперь, с вашего позволения, я хочу поесть и завалиться спать». Сосед покачал головой и вернулся за свой стол. Одногруппники смерили меня недобрыми многообещающими взглядами и разошлись. Алекс опустился напротив. «Что собираешься делать? Используешь свет, чтобы залечиться и восстановить силы?» Да, так и поступлю, отозвалась медленно пережевывая пищу. Вкус не ощущался. Да в принципе все равно, живот и ладно. Сейчас еда не имеет никакого значения, хотя я бы не отказалась от гусиного паштета с брусничным вареньем. На меня косились. Конечно, идиот с неисчерпаемым резервом. Еще и говорит сам с собой. Забавное зрелище. От такого лучше держаться подальше. А потом. «Отправишься искать информацию?» Скрипнула зубами, шумно выдыхая через нос, и снова кивнула. «Если бы ты что-то вспомнил, мне жаль». Быстро доела и под прожигающие взгляды поспешила в жилой блок. Схватила вещи, купленные нами с отцом для повседневного ношения, и рванула в душевые, надеясь, что хоть одна кабинка свободна. Мне повезло, многие уже успели помыться» проскочила мимо парней, явно старше меня, напоминая себе, что я не должна смущаться и скрылась из-за не очень надежной дверцей. К черту все, даже если меня кто-то увидит обнаженной, я мало чем отличаюсь от обычного юноши, разве что душой. Магия Шиагами выудила наружу мое мужское начало, которое по их словам есть в каждой женщине, как и женское начало в каждом мужчине. Вопрос лишь в том, что немногие смельчаки решаются на подобный обряд. Могут возникнуть сложности с возвращением. Но меня это не волновало. Я хотела знать правду. Хотела помочь единственному родному и любимому человеку. Моему смыслу жизни, который у меня силой забрали, растоптали, уничтожили. Твари. Ненавижу. Гнев застилал глаза. Выворачивал нутро наизнанку. Хотелось кричать от бессилия и беспомощности. Податься минутной слабости хлопок входных дверей отрезвил привел в чувство размазала по лицу соленые слезы и подставила его под едва теплые струи воды теперь можно залечиться обратилась к свету позволяя силе окутать меня мягким коконом руки ноги живот светились приятным бледно-голубым сиянием Когда вернулась сосед собирался в душ стоял возле шкафа голый по с в одних брюках что-то еще вытирая волосы полотенцем прошла мимо И упала на кровать. Тело не болело, садины затянулись, и я не чувствовала той усталости, которая мучила меня еще десять минут назад. Но это не значит, что мне не нужен сон, хоть пара часов. Легла, погасила ночник над изголовьем кровати и почти сразу провалилась в сон. Проснулась от завывания, что пронизывало душу, причиняя неистовую боль. Снова, снова это происходит. Медленно открыла глаза и улыбнулась светящемуся надо мной призраку брата. «Что на этот раз?» — протянула сонно. В кромешней тьме я видела лишь его зловещий силуэт, но слышала копошение рядом. «Ты ко мне обращаешься?» «Я думал, ты спишь?» Вместо Алекса отозвался сосед. Глухо застонала, растирая лицо ладонями. «Я просто хотела отдохнуть немного. Неужели так сложно?» «Заднюю дверь заперли. ты не сможет выйти, только если через коридор коменданта. А если он не соберет энергию, то у него возникнут проблемы», — всё же произнес брат, поясняя мою ночную побудку. «Из-за этого стоило издеваться надо мной? Какое мне вообще дело до Тея Хардмана? Я здесь ради другого!» Гррр. Сбросила ноги с кровати, откидывая одеяло, и резко выдохнула. Ладно, в конце концов, этот парень помог мне сегодня. «Слушай, задняя дверь заперта. Иди через комендантскую, но не попадись никому». Сосед замер. Скорее, я это почувствовала, чем увидела. Алекс хоть осветился, но исходящий от него свет ничего не освещал. Только я могла его видеть. «Это какая-то ловушка?» — Настороженно прошептал Тей. «Да нет же!» — выдохнула уставший, Считай моей благодарностью за сегодня. — мне неловко об этом говорить. Не мог бы ты просто поверить мне? — Я удивился, что ты не собираешься сопротивляться. Похоже, новое наказание не входит в твои планы, поэтому вмешался и... Это было бы нечестно. Ты едва держался на ногах, тот парень. — Я понял, понял, — процедил шепотом. Ты не терпишь несправедливость. Но я не хочу быть обязанным тебе, поэтому просто поделился информацией. Ты ведь все равно пойдешь на поля. Похоже, для тебя это жизненно необходимо. Послышался тяжелый вздох. Не знаю, откуда тебе все это известно, но спасибо. Если не сможешь вернуться, брось камушек в окно, что-нибудь придумаем. Ты усмехнулся и практически беззвучно скрылся за дверью. Я просто поняла, что осталась одна. Ну что ж, в таком случае и мне пора.